Как их вообще понять? Я никогда не была сильна в разговорном сленге подростков. Спасибо за это моим детям. Они выучили правила. Все, что услышано на футбольном поле, остается на футбольном поле. То есть дома мы говорим на человеческом, литературном языке. Впрочем, у каждого поколения был свой сленг. Оба моих ребенка — условно относятся к поколению зумеров. Но я бы не обобщала. Оказывается, в сети существуют словари для родителей и старших сестер и братьев, которые хотят понять хоть что-то из речи нынешних подростков. Да, я не совсем отстала. Кто такой Скуф, прекрасно знаю. И что такое Вайб, тоже. Но тут дочь вдруг принесла фразу. «Лучше бы я не в десятый класс пошла, в шарагу». Тут я, конечно, удивилась. Оказалось, десятиклассники шарагами называют училище, в котором, судя по контексту, им было бы легче учиться, чем в школе. «Ты знаешь, откуда произошло это слово?» — спросила я дочь. «Мам, у тебя все слова откуда-то произошли?» — ответила она. «Шарагами или шарашкиными конторами», Называли заведения, в которых работали известные конструкторы, ученые, инженеры. Только они были арестованы, как правило, ни за что. Но их не расстреливали, а отправляли в такие шарашки, чтобы они приносили пользу государству. И все равно это была тюрьма. Вряд ли твои одноклассники об этом знают, — объяснила я. — Там люди умирали? — Да, умирали. Иногда оставались без связи с родными, они были ценными заключенными, их не отправляли в лагеря валить лес, но все равно это была невыносимая жизнь и каждодневная пытка. Больше дочь не говорила, что хочет в шарагу. Но тут мне написала Алиса, моя бывшая ученица, старшая дочь моей подруги. «Маша, привет! Я нифига не понимаю в причастиях». «Алисе 13 она очень прогрессивный подросток моя дочь по сравнению с ней одуванчик алиса знает что мне не очень нравится когда она говорит блин или короче поэтому старается говорить правильно алиса позвони мне срочно ответила я блин где прокололось перезвонила алиса опять же Она прекрасно знает, что если кто-то в письменной речи употребляет сленговые или просторечные слова, то они тоже должны быть написаны правильно. Пришлось прочитать лекцию про «нифига», и что «фига» в этом случае существительное, а «ни» — частица, и поэтому они пишутся раздельно. Заодно выяснили, как пишется «нафиг», «пофиг» и в каких значениях том я конечно увлеклась и чтобы два раза не вставать объяснила алисе значение выражения держать фигу в кармане и что у фиги есть синонимы шиш кукиш дуля когда я добралась до фигового листа алиса кажется готова была упасть в обморок ладно надеюсь ты будешь правильно писать ни фига завтра разберемся с твоими причастиями решила я не мучить ребенка Оказалось, что Алиса все знает, и особых проблем я не заметила. «Что тебя смущает?» — уточнила я. «Ты знаешь эту тему?» «У меня нет личного пространства», — призналась Алиса. «Что ты имеешь в виду?» — уточнила я, не понимая, как причастие соотносится с личным пространством. «Она надо мной нависает и все время проходит мимо, еще руку на мою парту кладет». «Ужасно бесит», — рассказала Алиса. «Она — это учитель, правильно?» «Ага, Екатерина Сергеевна», — ответила Алиса. «И ты сидишь у прохода», — уточнила я. «Да, но меня бесит, когда она присаживается на мою парту и пытается погладить меня по голове». «А поменяться с соседкой по парте не пробовала?» — спросила я. Алиса замолчала. Кажется, эта мысль не приходила ей в голову. Но у меня бы тоже бесило, если бы кто-то садился попой на мой стол. Но всегда можно найти компромиссное решение. С кем ты сидишь? Софии. Может, Софии и будет приятно, если учительница будет гладить ее по голове. Попробуй поменяться. А ты сможешь сидеть у окна со своим личным пространством, Объясни, что тебе нужен свежий воздух или определенный вид на школьный двор, иначе у тебя начнется паническая атака. Ну, придумай сама. Ты подросток. У вас может все, что угодно случиться. Так что давай, действуй, а не злись. Решай проблему. Твои причастия тут точно ни при чем. С ними все хорошо. Почему ты маме об этом не рассказал? Она не поймет, буркнула Алиса. «Ну, конечно. Сима тоже говорит, что я не пойму», — ответила я. «Давай». Глубокий вдох, выдох и меняйся местами с одноклассницей. Алиса сделала так, как я ей посоветовала. Сообщила, что у нее что-то вроде панических атак, и ей нужно сидеть у окна. Учительница перепугалась. Учителя вообще боятся подростков, если что. И пересадила к окну без всякого соседства. Алиса прекрасно написала диктант. Я в таких случаях сама впадаю в состояние паники и бессилия. Но почему эти дети не могут поговорить с родителями, с учителями? Почему боятся сказать, что им дискомфортно? И как их научить высказывать свои чувства, ощущения, тревоги? Я так и не знаю. И почему они твердо убеждены, что родители ничего не поймут, хотя мы не давали им ни малейшего повода так думать».